Глава 17, книга бытия, глава 2, стихи 10, 15. Распахнулась дверь, и открылся глазам рай земной, и бил родник из рук мастеров, трудившихся в том раю и орошавших его гармоничными созвучиями и запахами дерева, металла и краски. Потому что духи семьи Гратриан научили герогрицку мудрому правилу. Делать свое дело хорошо, и вдохнули в него любовь к фортепиано и к музыке, и стал он мудрым человеком. И насадили духи семьи Гратриан в Нижней Саксонии, в том раю, полном мастеров, в сад, и назвали его Эдемом, и во главе его поставили человека, которого сами создали и сами всему научили, Герра Грицку». И Гер Грицка сделал так, что из рук мастеров стали выходить инструменты, приятные на вид и хорошие для игры. И посреди Эдемского сада большой концертный рояль G-277, что звучит глубоко и ярко, как целый оркестр, и сверкающий концертный рояль из полированного орехового дерева модель 225. И выходила из рая широкая река, орошавшая Сад, и потом разделявшаяся на три реки. Первая была Гратриан Штайнвек. Это был Фисон или Пишон, первая из четырех рек, наряду с Тигром Ефратом и Гихоном, он же Геон, вытекавших из Эдема. Священное знамя всего рая. И обтекал он весь мир и приносил много золота. Из золота той реки было самое лучшее, и богата была та река, благовонной смолой Бдалахом и камнем Ониксом. Имя второй реки — Велигельм Гратриан. Он был Гихон, вторая река, вытекавшая из рая. И обтекала она всю землю Куш, текла к востоку от Ассура, или Ашура, столицы древней Ассирии, пересекала Азию и добиралась до Желтого моря. А в третьей реке смешивались воды Тигра и Ефрата, и была эта река особенной. Ее русло заполнял самый желанный из плодов рая. Концертный рояль Клары Шуман, урожденный Вик, немецкой пианистки, композитора и педагога, на своих концертах играла только на собственном рояле Гратриан Штайнвек. Такой же элегантный и благородный, как она сама. И поместили духи семьи Гратриан Гера Грицку в Адемский сад, чтобы он возделывал его, ухаживал за ним и показывал его всякому, кто, как я, захочет его увидеть. И заповедовали ему духи семьи Гратриан Гер Грицка «Делайте хорошие инструменты, и все остальное придет само».